Глава 12. Побег. Отлично. Просто отлично. Я так и знал, что вкусная жратва, в которой я, будем честны, действительно нуждался, ведь я даже не завтракал толком, выйдет нам боком. Может, попыткой проветрить квартиру я бы и решил вопрос? Да только бандиты пришли слишком рано. И, конечно же, как у любых стервятников, не способных производить ничего своего, А способных только отбирать чужое, у них великолепное чутье на добычу. Давай, заводи свою шарманку. Продолжал подгонять кто-то за дверью. Пахнет, сука, аж жрать охота. Ты че сюда, зажрать пришел, что ли? Возмутился второй. Сейчас заведу, сейчас веду, не ори. Мля, бензкажись, весь вышел. Эй, мышь, метнись за бензом. Тут все, бачок потик. «Твою мать! У них что, бензиновая болгарка?» «Тогда понятно, как они умудряются ходить с ней по этажам и скрывать двери, не таская за собой бензогенератор или километры удлинителей. Где они ее только взяли?» «В гараже разве что у кого-то лежало, а эти уродович ведь наверняка пошли гаражи потрошить даже раньше». «Сам метнись!» Вяло ответил ему еще один голос, совсем уже тихий, наверное, стоящий дальше всех от двери. «Меня мажет!» «Сука, говорил же, не пускайте его в квартиры! Обязательно найдет, чем накуриться!» Выругался первый голос. «Принтер, давай ты!» «Мля, опять я!» «В последний раз только!» И вниз по лестнице утопали тяжелые шаги. «Конечно, последний!» «Перед предпоследним!» Раздалось за дверью, а потом послышались тихие смешки. «Лошара, он и есть лошара!» «Слу!» А может, дверь-то вообще не заперта? Ты ее резать собрался? Она вообще в натуре открыта? Во, прикол будет. а а, -а. Ну, давай, подергай. Умник херов. Думаешь, я не пытался? Ты еще постучи давай, может, тебе так откроют, мол, заходите, гости дорогие. Так, у нас есть буквально несколько минут, пока они не заправят свой агрегат. Потом еще какое-то время, пока они не скроют саму дверь, а потом... А потом, собственно, все. Я могу какое-то время отстреливаться, но с учетом того, что мы заперты в квартире, а они находятся снаружи. Положение получается аналогичное тому, что было у меня с зубастом, только наоборот. В этот раз я нахожусь в западне, а у противников полная свобода действий. Им, в принципе, даже не нужно будет ничего делать. Им и сейчас не нужно ничего делать. Достаточно просто оставить караул на лестничной клетке, который не даст нам отсюда выйти и голод сделает свое дело. Не скоро, конечно, еды у нас полно благодаря серым коробкам, но сделает. И сидя в запертой квартире на одиннадцатом этаже, настрелять зомбаков на улице, конечно, можно, но как потом забрать коробки? Разве что по пожарной лестнице спуск... Точно, пожарная лестница! Я же своими глазами видел ее, торчащую буквально в двух метрах от окна. Все равно мы, считай, собирались сваливать из этого дома. «Ну, я собирался, а Насте просто деваться некуда. Так что сейчас, пожалуй, самое лучшее время, чтобы это сделать». Все решив, я вернулся обратно на кухню и предвосхитил вопрос Насти, приложив палец к губам. Подошел к ней и шепнул на ухо. «Говори тихо, шепотом. Сейчас быстро собираем все, что есть, и уходим через пожарную лестницу за окном. Поняла?» Судя по глазам, Настя поняла. И поняла не просто план дальнейших действий, но и то, почему вообще надо уходить. Поняла, кто там за дверью, и что они собираются сделать. Ее глаза снова стали как тогда, в первую минуту после того, как я ее спас. Я быстро закинул в инвентарь еще неосмотренные вещи и быстро выбрал его лимит, после чего объяснил Насте, как это делается. И потратил ее лимит тоже. Не влезло совсем немного. Не влез пояс модуля защиты, который я, недолго думая, надел на Настю. Если вдруг получится так, что бандиты нас заметят, то, возможно, будут стрелять, и у меня есть хотя бы временная невидимость, а вот Настя будет совсем без защиты. Так что пусть хотя бы пояс ее спасет. Еще не влезли черные карты, или, вернее сказать, я даже не пытался их втиснуть. Решил открыть прямо тут, благо спрятанные в них примечания не занимают никакого места, в отличие от самих карт. Примечание 57. Добиться прогресса оружия и снаряжения основания можно разными способами. Попробуйте разные подходы. Примечание 112. Прежде чем основать аванпост, убедитесь, что рядом нет живых существ основания или недружелюбных субъектов основания. Если в радиусе создания аванпоста будет живое существо основания или недружелюбный субъект основания – Создание аванпоста будет невозможно. Тщательно выбирайте и проверяйте территорию. Аванпосты еще какие-то. Какие к дьяволу аванпосты? Нельзя было подкинуть что-то более подходящее под ситуацию? Например, там примечание 777, чтобы убрать кодлу бандюков из-под вашей двери. Повернитесь два раза на левой пятке и прокричите «Бандюк, бандюк, хер тебе в курдюк». А вот про оружие и снаряжение Это уже более интересно. Получается, есть еще какие-то способы заполнять прогресс, кроме как убивать людей той же Лизой. Надо будет, как там сказано, попробовать разные подходы. Во! Но это потом. Пока же мы, упихав все, что влезло по инвентарям, а не влезшие патроны, растолкав по моим карманам, перебрались к окну. Я подсадил Настю, помогая ей забраться на подоконник, забрался следом, закинул дробовик за спину на ремень, и выглянул из окна. Пожарная лестница, классическая, сваренная из кусков металлического профиля, тянулась по стене в метре от окна. Я дотянулся до нее, подергал, проверяя, не шатается ли она, и первым перепрыгнул на холодные металлические ступени. Постоял несколько секунд, оглядывая город со своей немаленькой высоты, пока есть возможность. Зомби на улице было не очень много. В основном они небольшими кочками громоздились возле столкнувшихся машин, а таких очагов ДТП в пределах одного квартала было аж целых три. Оно и понятно. Люди, ехавшие рано утром на работу, наверняка или вырубились, или потеряли ориентацию, как я сам, когда наступила фаза ноль. Вот и поврезались друг в друга. Некоторые наглухо, других зажатых в машинах и неспособных вылезти, сожрали зомби. Но основная масса, надо думать, Сама стала зомби. И, кстати, большинство из них, даже после этого, не смогли вылезти из покореженных машин. Надо не забывать об этом. Убедившись, что прямо под лестницей зомби нет, и самый ближайший стоит в трех метрах от нее, уперевшись головой в стену, я махнул Насти и спустился на несколько ступенек вниз, освобождая ей место. По голосам было видно, как ей страшно. Она чуть-чуть не дотягивалась до ступенек своими маленькими буквально детскими ручками, и понимала, что ей придется прыгнуть. Всего на чуть-чуть, буквально на двадцать сантиметров. Но это будет на высоте тридцати метров. Даже если не боишься высоты, при таких водных это быстро исправится. Настя несколько раз протягивала дрожащую руку, но каждый раз не решалась и обратно прижимала ее к телу. «Ну давай!» — подбодрил я отрывая одну руку от перекладины и вставая на одну ногу, боком к лестнице. Я подстрахую. И тут же, будто подгадав, из квартиры раздался пронзительный визг болгарки по металлу. Бандиты начали вскрывать дверь. Настя тихо вскрикнула, зажмурилась, «Вот дура!» и прыгнула вперед. Прыгнула почти что мимо, но я умудрился в полете подхватить ее за пояс модуля защиты и дернула себя и вверх, буквально впечатывая ее в железные уголки. Настя пискнула, нашарила пальцами ступеньки и вцепилась в них, тяжело дыша. Наконец-то открыла глаза и посмотрела мне в глаза. «Никогда больше не прыгай с закрытыми глазами», проникновенно сказал я. «Вообще никогда в жизни ничего не делай с закрытыми глазами, кроме... А, впрочем, тебе еще рано об этом». Кажется, так ничего и не поняв... Настя кивнула просто на всякий случай, и я отпустил ее. Все, я иду первый, лезешь следом. Настя кивнула снова, и мы принялись спускаться. Заняло это у нас буквально минуту, но в любом случае меньше, чем у баняков, вскрыть дверь. Так или иначе, когда я спрыгнул с лестницы прямо за спиной у бедолаги-зомби и вонзил выхваченную из инвентаря Лизу ему основание черепа, никто еще не высовывался из окна квартиры который мы только что покинули, не орал и не стрелял нам вслед. То ли они, проникнув внутрь, отвлеклись на гречку, то ли, что вероятнее, еще даже не вошли. Уничтожен зараженный уровень второй. Получено 10 единиц опыта. Что, уровень два? А в чем его отличие от уровня один? Пока Настя спускалась, я внимательно осмотрел тело. Не ревизией, а просто так, глазами и отметил несколько отличий от более слабого собрата. У уровня 2 растущие из тела кристаллы росли не только вверх, но и кустились, разделяясь на концах, словно ветки. Также у них вместо ногтей были вполне себе длинные застренные когти, а нижняя челюсть выдвинулась вперед, и два нижних застренных, ставших длиннее раза в три клыка, из-за этого торчали поверх верхней губы. Тем не менее... Лиза без проблем пробила череп второго уровня, точно так же, как и первого. Я получил законные десять опыта. В два раза больше, чем за первый уровень. Логика ясна. Чем выше мой уровень, тем больше опыта нужно, чтобы получить следующий. Не зная точных цифр, на это очевидно, достаточно только вспомнить, сколько зомби мне пришлось завалить, когда мы с Настей поднимались по лестнице. Я получил новый уровень. Там десятка два с половиной наберется, не меньше, а тут сразу в два раза больше. Значит, и понадобилось бы их в два раза меньше. Остается только выяснить, есть ли у них изменения в поведении, или все отличия лишь косметические. Закончив с изучением новой твари, я развернулся к новому зомби, который безуспешно пытался подкрасться со спины. Он, к сожалению, оказался уже знакомым видом, первого уровня, поэтому работал я его легко. Заработав еще пять опыта. Но так и не приблизившись к разгадке вопроса, чем же отличается зомби второго уровня от первого? Настена, помнишь, мы тебе в инвентарь мачете убирали? Ну, нож такой большой. Ага, вот достань его и не выпускай из рук. Если вдруг случится так, что к тебе подойдет зараженный, а я не смогу его остановить? Ну, сама понимаешь, придется тебе самой справляться. Наст отвела взгляд и сумрачно кивнула. Но мачете не достало. Что ж, буду надеяться, что в критической ситуации она сообразит это сделать. А еще больше буду надеяться, что критической ситуации просто не наступит. Куда двигаться дальше идеи не было. Я так и не успел продумать этот момент. Пришлось соображать прямо на ходу нужно место, в котором было бы не сильно много людей, которые могли бы обратиться, при этом защищенное и которое было бы легко оборонять. Совсем хорошо, если при этом вокруг этого места будет много людей, которые могли бы обратиться, чтобы фармить на них опыт. Эти два требования вместе звучали парадоксально. Поэтому такого места, чтобы отвечало и первому, и второму, на ум упорно не приходило. Логика подсказывала, что самым удобным в таком случае была бы многоэтажка, из которой мы только что сбежали, но... Нет, спасибо. Третьим требованием к новому убежищу было никаких других выживших в пределах видимости. В фильмах выжившие частенько собираются в торговых центрах, и именно поэтому я туда не пойду. Во-первых, неизвестно, какого рода контингент там соберется. А во-вторых, торговый центр — это проходной двор не только для людей, но и для тех же зомби. Десятки входов и выходов, как парадных, так и черных, запутанные планировки с кучей коридоров и, главное, огромные открытые площадки и вместо стен стеклянные витрины. Находиться в торговом центре, как в аквариуме, и это лишь вопрос времени, когда голодные зомби увидят заботливо собравшиеся в одном месте ходячие куски мяса, а потом побьют все стекла и проникнут внутрь. Нет уж, торговый центр не катит, хотя в основном он отвечает требованиям для организации убежища вода есть туалеты есть даже продукты есть благодаря многочисленным фудкортам правда продукты не очень то и нужны при наличии серых коробок. и тут меня осенило есть же другие торговые точки которые обладают всем вышеперечисленным, но разве что кроме продуктов и при этом в них практически не заходят люди. добавим к этому что подобные торговые точки довольно часто располагаются в подвальных помещениях и с самого момента открытия имеет довольно серьезную систему защиты и получается почти идеальное убежище». Я хитро посмотрел на Настю и спросил, «Угадай, что это? Находится в подвале, радует мужчин и прекрасно подойдет для нас с тобой в качестве хотя бы временного убежища». «Не знаю». Даже ни мгновения не подумав, Настя помотала головой. «А я знаю». Я назидательно поднял палец. «Это магазин оружия». Так их наверняка все разграбили в первый же час. Совсем не по-детски вздохнула Настя. Именно. И нам это даже на руку. Ведь нам не нужно оружие. Я показал пальцем на свой дробовик. Нам нужно само помещение. Помещение, в которое уже никто не сунется. Ведь все там побывали и все уже вынесли. А ты голова, дядя Витя. Настя покачала головой. Только я не знаю, куда идти. Я знаю. Я усмехнулся. «Тут не очень-то и далеко. Держись рядом». Мы двинулись по улице, заранее оговоренным порядком. Я впереди, Настя чуть сзади, держа меня за пояс, чтобы я точно был уверен, что она там, никуда не отстала и не потерялась. Я держал дробовик в руках, но не в изготовке, а в походном положении, направив ствол в асфальт. Каким бы ни было сильным желание пофармить всю эту толпу зомби, А их на улице торчало никак не меньше полусотни, я понимал, что, даже использовав невидимость, успею приговорить максимум десяток, после чего лафа кончится, и меня снова станет видно. А если станет видно, то и зомбаки полезут сразу толпой и придется отстреливаться. А если стану отстреливаться, то скорее всего и братки услышат и не упустят шанса выяснить, что там за фрайер с волыной воду мутит. Короче, ну его нахер. Успею пофармить опыт еще после того, как доберемся до убежища и обустроимся в нем. А сейчас лучше соблюдать скрытность и не привлекать к себе внимания. Мы осторожно, но не теряя времени, перебрались на другую сторону улицы, скрываясь от зомби за машинами и вышли к проулку между домами. В проулке лежало тело, и судя по его вывернутым конечностям и натекшие лужи крови, это тело упало с очень большой высоты. Закрой глаза. Велел я Настя. «Зачем?» — удивилась она. «Так надо!» — отбрил я. «Я скажу, когда открывать». Настя еще сильнее вцепилась в мой пояс, но глаза все же закрыла. И так мы миновали проулок, обойдя мертвеца за метр. Перед выходом из проулка я остановился, высунул голову за угол и оглядел улицу. Здесь было все то же самое, что на предыдущей, только столкнувшихся машин больше, ведь тут и дорога была четырехполосная. Одна из кучек машин горела, и рядом с ней стоял и покачивался тоже горящий зомби. Остальные бродили вокруг, но особенно большая куча мертвяков осаждала одну из машин, врезавшуюся в столб. Они крайне возбужденно махали руками, издавали ужасные звуки и будто бы пытались прорваться в автомобиль. «Вот и хорошо, пусть пробиваются, меньше внимания нам уделят». «Дядя Витя!» — внезапно сказала Настя. Который я забыл разрешить открыть глаза. «А вы слышите?» «Чего слышу?» «Не понял я». «Мяуканье! Где-то котик мяукает!» Я прислушался, но ничего не услышал, в чем признался Настя. «Ты мяукает же!» Она без спроса распахнула глаза и ткнула пальцем в ту самую машину, которую осаждали зомби. «Там котик!» И в этот момент какой-то особо головастый или удачливый зомби Ударил в боковое стекло машины, и оно разбилось на тысячу осколков. И тут же по улице разнесся громкий и полный отчаяния протяжный кошачий вопль, будто лохматый понял, что сейчас с ним сотворят. — Котик! — завопила Настя, бросая мой пояс и моментально выхватывая из воздуха мачете. — Оставьте его, уроды!